Глава 9. Между двумя мирами «Эй, приходи в себя!» Кто-то похлопал меня по щекам, не сильно, но и без особой деликатности. с трудом разлепила воспаленные веки, перед глазами плыло, и сознание снова ускользало, погружая меня в беспамятство, липкое и засасывающее, вовсе не похожее на сон. Неожиданно сверху хлынула ледяная вода. Приходя в себя, я сипло закашлялась и захлебнулась в неприятных ощущениях. Тело ломило, голова болела, промокшее насквозь платье, как у принцессы Тевецкой, чтоб его, липло к телу. Пол подо мной был ледяным, и холод студил до самых костей. «Доброе утро, госпожа Уварова!» Рядом со мной присел мужчина, и через туман мне с трудом удалось узнать в нем рана Макалистера. «Или теперь правильнее говорить, госпожа Вуц!» Я молчала, пытаясь перебороть вдруг подступившую к горлу тошноту. «Не пойму, девка меня не слышит или делает вид?» Поднялся он. «Предупреждал же, что она не должна пострадать!» «Господин властитель, но вы говорили, что у нее самое важное — руки!» Замелся кто-то. Каретины. МакАлистер был страшно недоволен тем, что мне никак не удавалось перебороть дурман от гадости, какой пропитали тряпку. «Плесните еще воды!» «Не надо!» Выставила я руку, как оказалось, одной из двух важнейших частей тела. «Больше не поливайте!» «Значит, ты меня слышишь!» Обрадовался глава клана, снова присаживаясь на корточке рядом со мной. Дрожа, я мелко закивала и с трудом села. о том чтобы подняться на ноги даже помыслить не могла убрала с лица прилипшие волосы заставила себя посмотреть на похитителя глядя в жесткое лицо с глубокими носогубными складками и ледяными пустыми глазами становилось ясно что живой отсюда где бы мы ни находились мне выйти не дадут значит следовало тянуть время чтобы собраться с мыслями что после магического порошка голос казался скрипучим и чужим что вы хотите чтобы я создала «Магические ворота, так?» «А ты умная девочка», — ухмыльнулся он. «Верно. Мы хотим от тебя магические ворота». «Я не угрожаю», — тихо вымолвила я. «Просто говорю, чтобы ты принял к сведению. Он будет меня искать и придет сюда страшно злой, а когда Кайден зол, не оставляет камня на камне». Ран усмехнулся и взял меня за подбородок. «Милая единственная слабость зверя». «Кто бы подумал, что наследника Вултсов проймёт какая-то девчонка из Тевета? Половина Абриса цепенела, когда думала, что скоро к нему перейдёт полная власть. Но вот в преддверии коронации появляешься ты. Как же тщательно он тебя скрывал, если ты до сих пор жива!» Прикусив язык, я старалась выровнять дыхание. Не хотелось, чтобы противник видел мой страх. «Он, безусловно, будет тебя искать, девочка. Без шума, тайна!» Вряд ли он решится объявить Абрису, что вы обвенчались. Ты, конечно, отличный артефактор Валерия Уварова, но ты никто. Даже хуже. Двуликая. Ниже черных ведьм, которых мы, не задумываясь, уничтожаем. Ведьмы, по крайней мере, родились в темном мире. Но на земле Гленов, тем более в замок, без шума его никто не пустит. Глены? Я для чего-то оглядела камеру, пытаясь найти клановую руну на стене для подтверждения его слов. А «Вижу, ты в курсе, о ком идет речь», — усмехнулся он. «А не тебя ли он тогда вытаскивал, когда устроил резню? Дело, конечно, замяли, откуп получили, но вот осадочек остался. Знаешь, что случается, когда объединяются обиженные стороны? Они становятся силой. Особенно с возможностью переходить через границу». «Прелесть какая умненькая!» — ухмыльнулся уголком рта МакАлистер и оттолкнул меня, отчего голова резко повернулась, а в шее что-то нехорошо хрустнуло. «Поднимите ее наверх и переоденьте во что-нибудь!» Меня закрыли в комнате с кроватью, большим столом, явно предназначенным светлому магу для работы, и огромными окнами. Казалось бы, «разбей, и сбеги, Но внизу бесконечным разломом зияла глубокая пропасть, даже дна разглядеть невозможно. Дверь в банную комнату была снята, внутри стояла бадья с водой, на крючке висела холстина для обтирания, на полке стояла банка с косметическим щелоком. Едва за паладином закрылась дверь, и в замке провернулся ключ, как на притолоке вспыхнула незнакомая руна. Когда я попыталась потянуться к дверной ручке, то обнаружила первый секрет темницы. По пальцам ударила магическим разрядом, таким мощным, что руку свело до плеча. Терять время на ковыряние в чужой магии не хотелось. На столе для работы оставили магическое стело, какие-то блокноты, самописные перья. Быстро сняв крышку, я вытащила новенький артефакторный инструмент, явно перевезенный в абрис еще до расхождения, и пробудила магию. Острый конец вспыхнул розоватым цветом. Задрала влажное платье и, прикусив грифельный карандаш, чтобы не застонать от боли, на голой ноге начертила знак перемещения. Темная руна ложилась болезненно, обжигала кожу, но когда она была закончена, то меня ожидал второй неприятный сюрприз. Символ не только не пробудился, но превратился в безжизненный рисунок, похожий на свежую татуировку с воспаленными краями. «Какого?» — пробормотала я. Снова попыталась пробудить руну, но знак не напитывался магией. Тут в двери загремел ключ, я поспешно одернула юбку и сделала вид, будто проверяла на свет качество стилу. В комнате появилась хмурая женщина с охапкой одежды. От меня не укрылось, что охранное заклятие на нее не действовало. Получалось, что реагировало оно только на светлых магов. Горничная прошла, нарочито избегая моего взгляда, свалила шмотки на кровать и буркнула. «Переоденься». Еще хозяин сказал передать, что переместиться из комнаты не выйдет. Здесь все запечатано». Она вышла и закрыла дверь. А я, оглушенная, осталась стоять посреди комнаты со стилу в руке и начертанной роной на ноге. Похитители предусмотрели абсолютно все. Впору было впадать в истерику. Жаль, что я не имела на это права. К вечеру, когда вместе с подносом еды в комнату принесли ящик с материалами, необходимыми для создания сложной магии, у меня созрел план. «Хозяин просил сказать, если что-нибудь понадобится еще, то дай знать запиской через горничную». «Гримуар с рунами», — спокойно вымоловила я. «Чего?» — моргнул паладин. «Светлые духи! Как он с такой догадливостью умудрился получить от родителей столько силы, чтобы обучиться боевой магии?» «Книгу, где перечисляются буквы для магии. Пару гримуаров мне принесли через час, один другого замызгания». Подозреваю, что книжки изучала половина клана Глен. Чтобы найти то, что мне требовалось, пришлось потратить больше половины ночи. Руна «Забвение», не походившее на другие символы тёмной магии. От изображения, словно бы пятнавшего лист, появлялось тоскливое, тягостное чувство, нехорошо сосало под ложечкой. Чертить такой знак, особенно светлым стело, скорее всего, будет жуть как неприятно. Уснуть в холодной комнате с влажной постелью у меня не вышло. Повертевшись на ледяных простынях, я встала и взялась за работу. В течение трех дней, кроме горничной, приносившей в темницу еду, никто не появлялся. Паладины и те ждали в коридоре, поглядывая, как бы пленница чего не учудила со служанкой. Словно ждали, что я подстригу бедную женщину за дверью и огрею стулом, а сама попытаюсь дать дёру. На четвертый день отворилась дверь как раз в тот момент, когда я наносила на разобранный хронометр очередную руну. Часть часового механизма вертелась передо мной в воздухе, а я рисовала с помощью стело сложный рунический знак, связывавший две разные магии. Каждый ключ в придуманной мной руне, хвостики и загогулины вытягивали силы. Сосредоточившись на работе, я не сразу осознала, что за мной следят. Отвлекаясь, быстро оглянулась. Макалистер с горящими фанатическим блеском глазами таращился на знак, светившийся в воздухе, потом перевел взор на меня. Так вот, как выглядит истинный свет, произнес он странным голосом. Завораживает. Помолчите, рявкнул я без должного пиетета. Поладин за спиной Макалистера дернулся в мою сторону. Он, то зрелищем, не вдохновился. При виде девки со светящейся кожей и белёсыми глазами у него обострились абсолютно все боевые инстинкты. Несчастных с детства приучали к мысли, что обладатели истинного света — магические уроды, а убить их — это сделать комплимент природе. «Не смей!» — рявкнул глава клана и кивнул мне. «Заканчивай!» Несколько последних штрихов, не очень точных. Рука к концу дрожала от усталости. Руна стремительно уменьшилась до размера светящейся точки и легла на шестеренку часового механизма. Щелчком пальцев, опустив детали на стол, я отложила стело и обратила взор на визитера. «Когда будет готов прототип?» — вопросил он. «Через седмицу», — наобум ответила я. «Через два дня», — объявил он. «Приедет важный человек. Ты должна расколоть пространство». «Нет никакой гарантии». Прежде расколы выходили хаотично. «Тогда ты пожалеешь», — спокойно перебил он. «Поверь мне, чтобы заставить человека слушаться, не обязательно ломать ему пальцы. Есть много других способов, особенно если мы говорим о девчонке, возомнившей себя гением». Мы встретились глазами, и стало ясно, на что он намекал. «Когда ты женщина, то действительно существует множество способов подчинить и сломать, для этого не обязательно убивать». «Хорошо», — согласно кивнула я, мысленно успокаивая себя тем, что когда все закончится, похитителей останется только пожалеть. Думала, что теперь Макалистер уйдет, но он не торопился. «Кстати, я ошибся. Наследник это сделал. Объявил на весь абрис, что провел ритуал соединения с деветкой. Гаденыш! Люди в шоке. Скоро от начнут отворачиваться кланы». МакАлистер говорил с поскудной ухмылкой на губах. «А я была не жива, ни мертва, и даже не дышала». Говорят, что один в поле не воин. Даже не знаю, как они теперь вернут прежнее могущество. Похоже, эра вуцев наконец-то подходит к концу. Паршивцы верховодили почти три поколения подряд. Пора и честь знать. Просто хотел, чтобы ты знала. Твори магию, цветочек. Он вышел. Я уронила тяжелую голову на руки. Светлые духи. Оставалось только надеяться, что Кайден действительно осознавал, что делал. И меньше всего я ожидала на следующее утро вторжения паладинов. В комнату ворвались пятеро боевых магов, и меня насильно сдернули с кровати. Учитывая, что заснула я под утро прямо в одежде, голова соображала туго. «Собирай свои игрушки!» кивнул на заваленный деталями стол один из нежданных гостей, не посмев лично прикоснуться к артефакту. «Тебя ждут в зале». «Кто ждет?» «Хозяева», — рявкнул он. «Быстро! Они хотят видеть, что ты делаешь». «Да что происходит?» Паладин нехорошо блеснул глазами и словно перетек со своего места в мою сторону. От неожиданности я отклонилась и плюхнулась на кровать, сжав в кулаках покрывало, уставилась ему в лицо. «На рассвете Кайден Вудс посмел вломиться в наш родовой замок. Не знаю, что в тебе такого замухрышка, если он готов развязать войну, но господин Глен в гневе. А теперь поднимайся, бери свои побрикушки и веди себя как очень хорошая девочка». В отместку за нахальство молодого Вудса они собирались убить новоиспеченную супругу. Конечно, если глава клана Глен решит, что я чего-то стою, то для начала даст закончить артефакт, а избавиться потом. У меня был всего один шанс сбежать. Один. Трясущимися руками опустила артефакт в коробку, туда же положила стело и кивнула. Я готова. Мы долго петляли по коридорам, а я прокручивала в голове план. Артефакт забвения, стирающий память подобно золотым каплям, пробудился только один раз прошлой ночью. Проверить опасное оружие в закрытой комнате было невозможно, разве что начисто стереть память самой себе. Оставалось надеяться на счастливый случай. Меня ввели в бальный зал с высокими потолками, паркетными полами и пыльными занавесками на стрельчатых окнах. Как я подозревала, помимо Макалистера демонстрации дожидался незнакомый господин с аккуратной бородкой и прозрачными глазами. От него исходила знакомая тяжелая аура, похожая на ту, что ощущалась рядом с Огостом Вудсом. — Это она? — нехорошо посмотрел он и кивком приказал приблизиться. Когда я оказалась в шаге, то сжал мой подбородок ледяными пальцами, заставил повернуть голову к свету, словно присматривался к кобыле на рыночных торгах. «Красивая!» — заключил он и, отпустив меня, скрестил руки на груди. «Мне сказали, что ты один из лучших артефакторов Тивета. «Да, паршивец знает, как выбирать баб», — ухмыльнулся Глен и бросил Макалистеру. «Ран, ты уж не обижайся, но она получше твоей дочери будет. Ты двуликая?» Здоровой рукой прижав коробку к животу, я протянула ладонь и, не сводя взгляда с ухоженного лица мага, спокойно вымолвила. И ее поставил Йен, когда выкрал меня из Тевета». Глен изменился в лице, и пока он переваривал сказанное, я заявила. «Могу я начать?» Он отвернулся, словно боялся, что если бросит на меня хоть короткий взгляд, то за горькие воспоминания о погибшем наследнике свернет мне шею. С гулко бьющимся сердцем я вышла на середину зала, освобожденного от защитных рун. Пространство было кристально чистым, и на ноге, пробуждаясь, моментально защипала руна перемещения. У меня имелась всего одна попытка. Я открыла коробку и вытащила переделанный в магическое оружие хронометр. Страх ушел. «Показывай!» — поторопил меня крайне недовольный МакАлистер. Я отщелкнула крышку на часах и громко вымолвила. «Он называется забвение!» «Какое к чертям собачьим забвение!» — рявкнул Ран. Артефакт отозвался на магическое имя, на руках вспыхнули руны, и с тела щедрым потоком хлынула магия. В воздухе неожиданно повеяло сладковатым запахом тлена, вызвавшим тошноту и ставшим для меня самой неприятным сюрпризом. Под потолком стремительно сгустилось золотое облако, и когда оно взорвалось, заполняя зал, я выпала в пустоту. Только... Кайдену, Айдену! Пожалуйста! Только к нему!» В этот раз я даже не вылетела из разлома, а выпала спиной вперед. Со всей силы приложилась к грубой кладке. Желудок устремился к горлу. От слабости я съехала по стене на камни, чувствительно расцарапав лопатки. Перед глазами все кружилось. Артефакт выскользнул из ослабевшей руки и звякнул обрусчатку. Вокруг пахло отвратительно. И не сразу удалось сообразить, что, похоже, меня выбросило на чьем-то скотном дворе. Неожиданно до меня донесся до боли знакомый голос Кайдена. «Уходим!» «Кайден!» — выкрикнула я, что было мочи, и закашлялась, прижав ладонь к занывшей груди. «Валерия, ты где?» — заорал он на весь двор по-тевецки. Держась за стену, я с трудом поднялась. Колени подгибались, от слабости меня потряхивало. Кайден выскочил с другой стороны здания и на мгновение замер, словно увидел привидение. Не спорю, возможно, я действительно выглядела не краше мертвеца. Созданный артефакт оказался столь мощным, что после пробуждения меня не держали ноги. Кайден рванул в мою сторону на такой скорости, словно перетек с одного места на другое. «Лера, бог мой, ты в крови!» «Все хорошо!» Руны открылись из-за артефакта. Попыталась его успокоить я, не представляя, чтобы смуглый человек мог так сильно бледнеть. Но слова замерли на устах, потому что Кайден тянул руку ко мне, а упирался в невидимую стену. «Какого черта?» Зашевелились его губы. В панике я замолотила кулаками по прозрачной преграде, не понимая, что происходит. Неожиданно меня начало утягивать назад, все дальше от мужа. Его перекошенное от ужаса лицо отдалялось, фигура становилась меньше, а я будто неслась по бесконечному коридору дальше и дальше от Абриса. Несколькими секундами позже раскол захлопнулся, выдавив меня в тирет, и перед носом появилась идеально ровная побеленная стена. Не веря собственным глазам, я прислонила к побелке ладонь, проверяя осязаемость стены. Руны на окровавленных предплечьях снова светились. Рядышком кто-то охнул, резко оглянулась, вдруг осознав, что вокруг много людей, и мы все находимся в огромном светлом помещении, остро и кисло пахнущем магией перемещений. На одежде у незнакомцев светились знаки короны. Меня перетащило в королевскую артефакторную лабораторию. «Но как?» – ошарашенно выдохнула я, и тут увидела Григория Покровского. Шокированный неожиданным появлением человека, он держал в руках восстановленный абриский хронометр. Артефакт расколол пространство и заснул. — С ума сойти! — охнул кто-то. — Получилось! Ворота правда работают! — Шеф, вы гений! Вы видели замок на той стороне? Коллеги, вы видели? Похоже, они не в первый раз пытались заставить артефакт работать, но сумели растормошить магию только после того, как я сама оказалась вне блокирующих темных рун. Выходило, что Григорий не только присвоил магические ворота, но и вопреки скептицизму Кайдена сумел пробудить, используя истинный свет Создателя. «Погаси!» — прохрипела я. После двух резких прыжков через пространство в ушах шумело, а зал расплывался перед взглядом. «Немедленно погаси!» «Они питаются от меня!» В следующий момент в глазах померкло. Слабость победила. На краю угасающего сознания вдруг вспыхнула удивленная мысль, что, похоже, я действительно научилась создавать магию перемещений, раз не померла от насильственного скольжения. Они пришли за мной в скромный кабинет здравника. Видимо, ждали за дверью, пока вернется сознание. Только я открыла глаза и сделала глоток тепленькой, застоявшейся в графине воды, как на пороге появился знакомый капитан в сопровождении стражей. Не знаю, что они себе думали, если прислали столько людей за девчонкой. «Выйдите!» — потребовал здравник, худой тип в очках и с трясущимися от перепоя руками. Он не хотел прикасаться к темным рунам, словно боялся получить удар магического разряда. «Госпожа Уварова». Сдержанно произнес блюститель порядка, заставляя меня приподняться на узкой кушетке. «Вы должны пройти с нами». Девушка только пришла в себя. Встал грудью здравник, но быстро затих под угрожающим взглядом боевого мага и проблеял. «Полегче, господа, она же совсем слабенькая». Слабой я не была. Более того, благодаря короткому беспамятству полностью вернула силы. Вы обвиняетесь в несанкционированных перемещениях между мирами и шпионаже в пользу темного клана Априса. Приказ о вашем аресте был получен, он назвал день, когда мы с Кайденом обвенчались. Вы должны пройти с нами». Я прикрыла глаза, стараясь поместить в голове абсурдную мысль. Григорий не только меня обворовал, но и написал донос в участок, чтобы никто не предъявил претензий. Не веря в реальность происходящего, я безучастно следила за тем, как на руках защелкнулись легкие кандалы. «Постойте!» — буркнул здравник, когда меня выводили из крошечного кабинета, слишком тесного для стольких людей, и обвернул руки полотенцем. «Чтобы не таращились!» «Спасибо!» — благодарно кивнула я. Когда мы спускались в просторный холл, заполненный людьми, то зеваки с любопытством оглядывались и возбужденно перешептывались. С балкона за нами холодно и отстраненно следил Григорий Покровский. В башне мне выдали тюремную робу, позволили помыться, потом отвели на допрос. В прошлый раз, когда я едва не попалась, страж орал как бешеный, бил кулаком по столу. Сейчас со мной говорили вкратчиво, грозили спокойно. Из-за любовной связи с наследником темного клана обвиняли в измене светлому миру и шпионаже в пользу Абриса. Меня подводили под приговор со смертной казнью. Тот, кто создаст новое перемещение, станет управлять двумя мирами. Случилось все, чего я так сильно опасалась. Стоило амбициозному подлецу прикоснуться к тому сорту магии, который ему был прежде недоступен, как я превратилась в преступницу, без разрешения короны перемещавшуюся между мирами, позволившую себе любить не того мужчину». Если меня не станет, то никто не сможет обвинить главного королевского артефактора в воровстве. Его гениальность никогда не поставят под сомнение». Наконец капитан вспылил из-за настырного молчания обвиняемый, не выказывающий ни малейшего страха. «Так и будешь молчать?» «Без судебного заступника я не скажу ни слова», — спокойно отозвалась я. «Вы нарушили не меньше десятка прав королевских подданных, когда меня арестовывали». Не дали знать семье, не позволили вызвать профессионального судебного заступника, закрыли в комнате допросов и без протокола попытались обвинить в измене Вету. Так что мне действительно есть, что с ним обсудить. «Не заговаривайся, девочка», — мягко вымолвил он, подавшись вперед. Его лицо находилось так близко, что чувствовалось несвежее дыхание, перемешанное с запахом табака. Я знаю способы, чтобы заставить даже боевого мага по собственному желанию подписать признательные показания. Без присутствия заступника. Поняла? Знаете, не удержалась я от мягкой улыбки, миры разные, но грозите вы одинаково. Капитан размахнулся, чтобы меня ударить. Клянусь, думала, что врежут по лицу так, что из глаз посыплются звездочки. Но сильная рука, дрожа от напряжения, медленно опустилась. Испугался. Вдруг потом отдача замучает. «Не провоцируй меня, девочка. На сегодня она свободна!» — кивнул стражем у дверей. Ночь я провела в холодной камере. Сидя на узкой койке, сквозь темноту смотрела на голубоватые мерцающие руны, подавлявшие магию. Для интереса попыталась вызвать истинный свет. Искра затеплилась едва-едва, словно я зажгла обычную свечу. Видимо, у простых неофитов в тюремной башне вообще исчезал светлый дар. Погасила светящийся маячок, и камера мгновенно погрузилась в кромешную тьму. И они ничего не могла поделать. Оставалось только ждать и надеяться, что Кайден вскоре появится, и вместе с отцом они сумеют найти судебного заступника. Хотя всем в Тивете было известно, как сложно отыскать человека, готового защищать отступника. За последние годы из десяти громких дел было проиграно десять. Всех казнили. Глаз я не сомкнула и ждала, что утром снова поведут на допрос. Но ничего не случилось. Только сунули под дверь поднос с едой. Время снова замедлилось. В окно, находившееся почти под потолком, заглядывало солнце. По оранжевым отцветам и длинным теням, плавно перемещавшимся с одной стены на другую, можно было определить приближение вечера. Тогда-то в коридоре раздались невнятные голоса, загрохотали в замке ключи, погасли охранные руны и появились стражи. «Уварова, выходи!» Молча я поднялась с кровати и направилась в коридор. Остановилась, как велели, подождала, пока наденут кандалы, гасившие силу магии. А дальше началось совершенно невообразимое. Когда меня вели в комнату для допросов, Вместо капитана я обнаружила за столом троих незнакомых людей. С замирающим сердцем опустилась на расшатанный скрипучий стул перед заседателями. В голове билась пугающая мысль, что я оказалась на закрытом судилище, и прямо сейчас, мне лишив права на защиту, вынесут приговор. Один из обвинителей взял бумагу и начал зачитывать монотонным голосом решение. Я слушала, пытаясь выникнуть в сложные формулировки, вычленяя только самое важное. Приказом Его Величества Августа Тевецкого освобождается под домашний арест до полного исполнения обязательств. Под обязательствами они имели в виду договор между темным кланом Вудс и королевской семьей Тивета о том, что супруга-наследника, то есть я, получила официальное разрешение от Августа Вудса создавать магию за пределами темного мира и обязана оказать любое содействие в изобретении артефактов. А Тевет жаждал магических ворот, как и все. Запрещается посещение любых мест, кроме Королевской артефакторной лаборатории, куда осужденное имеет право выезжать по специальному запросу от главного артефактора. Когда озвучили столь странную вещь, почудилось, будто меня посетила затейливая слуховая галлюцинация. «Какая глупость! Какое изощренное безумие!» Что я, девчонка, даже академии не закончившая, могла сделать? Запрещаются любые перемещения в Абрис, вплоть до исполнения обязательств. После того, как зачитали решение, меня проводили в комнату, где сняли кандалы и надели плотно прилегающий к запястью браслет. Артефакт позволял следить за перемещениями отпущенного на поруки преступника. Я смотрела на металлическое кольцо и все еще не до конца верила, что не сплю в тюремной камере. Не понимаю, для чего его вообще надевали. Неужели не догадывались, как легко умеющему человеку погасить магию в топорном артефакте, похоже созданном еще до моего рождения? По длинному коридору, на непослушных ногах, держа в руке тубус с решением и комок заскорозлой от крови одежды, растерянная и все еще изумленная, я шагала к залу встреч. После темных камер, помещение, откуда заключенные выходили на свободу, показалось огромным. Я даже растерялась. А потом взгляд остановился на высоком мужчине, похожем на университетского профессора. Брак с наследником темного клана Кайденом Николасом Вудсом, заключенный в Абресе, следует признать действительным лишь в том случае, если обряд венчания пройдет по законам светлого мира. Сначала я шагала медленно, переступая с трудом. а потом, не видя ничего от подступивших глазам слез, побежала. Выронив вещи, врезалась в Кайдена на полном ходу, заставив пошатнуться. Вцепилась в пальто, с наслаждением втянула носом знакомый пряный запах. Муж стискивал меня так крепко, что становилось трудно дышать. Я думала, что они меня казнят. Промычала я, почему-то вдруг страшно обидевшись от этой мысли. «Не посмели бы». Пока ехали по дождливым улицам в кэбе, я держала Кайдена за руку, переплетя пальцы в крепкий замок, боясь отпустить, будто он мог исчезнуть из светлого мира. «Я хочу знать, что происходило в замке, где тебя держали», вымолвил он. «Что за оружие ты создала?» «Вы его не пробуждали?» напряглась я. «Нет», ухмыльнулся Кайден. «Говорят, что лучше вещи девочек, особенно светлых артефакторов, просто так не трогать». но в мастерской Белого замка при виде вещицы случился всеобщий приступ сердцебиения. Глубоко вздохнула, не желая вспоминать о том, как меня похитили, но все-таки рассказала по возможности подробно. «Не слышал, что происходит у Макалистеров и Гленов? Осторожно спросила, чтобы выяснить, не убила ли кого. «Они скрывают, но помощник ночью написал, что на поклон к отцу приехали без властителей». «Каким образом ты вытащил меня из тюремной башни?» Оказалось, что после того, как я ускользнула в цвет, Кайден потратил на путь из Абриса до дома моего отца почти сутки и нашел семью в страшном смятении. За дело о предательстве светлого мира, как я и подозревала, не хотел браться ни один судебный заступник, а на деньги прельщались только авантюристы, которые оказались бы неспособными защитить самих себя, попадись они стражам за мошенничество. Но для Кайдена Вудса были открыты те двери, которые для простых королевских подданных заперты на 33 замка. С присущей ему самоуверенностью мой муж практически без стука вошел во дворец. Он пообещал отдать магические ворота и возобновить мирные переговоры. Они решили, будто Абрис тайно воскресил умение раскалывать пространство между мирами и пришли в страшное волнение, узнав, что магию перемещений воссоздала Тевецкая подданная — а теперь и супруга-наследника тёмного клана, которую только что обвинили в измене родине. Меня поспешно вытащили из каземата, посадили под домашний арест и, подозреваю, обдумывали какой-нибудь изощрённый запрет, чтобы подпортить жизнь молодой абрискотевецкой семье. Я испытывала чудовищную усталость от игр, в которых совершенно ничего не смыслила. Не сомневаюсь, что подобный брак в общей истории двух миров не был первым. но впервые мезальянс случился в властительской ветви. Что сказал Огаст, когда узнал о венчании? Любопытствовала я. Что я выбрал замечательную, талантливую девушку, которая родит мне красивых детей, а между созданием артефактов для клана станет гонять прислугу в замке. Так и сказал? Изумилась я. Нет. Но меня не волнует, что он подумал. Муж поднес мою руку к губам и поцеловал в центр ладони. Отец признал брак, а за ним признали остальные. Это все, что меня интересовало. В конце концов, Огаст, будущий дед, и ему решать, хочет он общаться с внуками или нет. «Он хотел отобрать у тебя титул?» — предположила я. «Как ты там говорила про коней?» — изогнул брови Кайден. «Их не меняют на переправе». Так вот, Огаст слишком сильно желает сохранить власть за кланом, чтобы менять преемника. Один неверный шаг — И вудцы лишатся всего. У нас слишком много врагов.